первым делом они направились под навес навстречу грохоту молотков и скрип утерзаемого железа одну машину чирков узнал сразу просто напросто к заднице шишиги приделали огромный железный щит и обвешали весь грузовик мешками с песком только узкое окошко оставили до да водительская дверь просматривалась это наши ворота «Мы их почти закончили», — тоном экскурсовода в прославленном шедеврами музее пояснял Мудрецкий. «Потом жопу выставим перед забором, как раз на длину кузова, и воздух из колес спустим. Ну, танком, конечно, можно выбить. Есть у вашего башира танки?» «Нет», — покачал головой Воха. «Потом поправился. Раньше не было». Сейчас на вас посмотрит. Может, купит, я не знаю. Деньги есть, танк найти можно. Ну-ну, пусть ищет. Задумчиво кивнул Юрий. Найдет, пусть гонит сюда. Нам в хозяйстве пригодится. Хотя и своя машинка теперь получше стала. Вон, поглядите, товарищ старший лейтенант, на подвижную огневую точку. Как вам наша красавица, а? Всю ночь работали, пока до ума довели. Между прочим, мой собственный проект. Красавица выглядела ночным кошмаром милитариста. По тонкому стволику пулемета и чуть видневшимся за той зарядно просевшим колесом, можно было догадаться, что где-то внутри скрывается все та же БРДМ-ка, на которой химики вчера приезжали в Хохол-юрт. Однако теперь ее точно не опознали бы на посту. Да и на заводе изготовителя тоже. Вместо фургузова, но все-таки достаточно прилично выглядящего броневичка, под навесом громоздилась почти квадратная коробка, недостававшая до земли всего-то сантиметров двадцать. Передняя часть угадывалась по прорези шириной с ладонь. Задняя по двум хитро изогнутым трубам, выхлопным, надо полагать. Коробка была ржавой, словно всплывший с дна крейсер «Варяг». И местами сильно закопченой, только кое-где виднелись остатки серебристой краски. Сверху это сооружение венчала квадратная башня. Рядом с пулеметом торчал пучок каких-то картонных трубок. Два пучка побольше грозно смотрели вперед и вверх, откуда-то сзади. И эти трубки были, между прочим, стальными, аккуратно покрашенными армейской зеленой краской. «Вы где железо-то достали, а?» Только и смог выговорить потрясенный комендант. Он шумно вздохнул, повертел головой и продолжил. «У вас же только и было, что кровельная ножа на крыше, да и то драны никто не брал. Тут у тебя что, десятка?» «Хотелось бы, да где же ее возьмешь в этих краях?» Мудрецкий с сожалением подсокал языком. «Пять миллиметров всего-то больше не нашли. Зато кронштейны из рельса не погнутся». Я понимаю, что автомат эту фигню пробьет, если в упор. Но издали что-то задержит. Да там еще и своя броня имеется, которую только хреном не проткнешь. А пальцем, говорят, при хорошей тренировке можно. Главное теперь гранатомет ее не сразу зажарить. Маленько постреляем, прежде чем провода замыкать. — Ну, еще кое-какие сюрпризы есть, но это уже мелочи, это уже я сам. — Нет, дорогой, не хочешь ему, ты мне правду скажи. Где ты железо брал? И сварку где, сварку? Воха тоже во все глаза смотрел на родившееся за ночь чудовище. — Не было ее тут, десять лет не было. — — Ну вот, пристали вы с этим железом! — раздраженно отмахнулся генеральный конструктор и главный инженер спецгруппы. — Возле канала на Гребенской мост ехать. Цистерна какая-то в яме валялась, вся ободранная и ржавая, в мазуте, в копоте. Ну вот я и решил, чего добру пропадать, когда родная армия в опасности. Выдернули, дотащили, разделали быстренько. Потом еще на насосной станции малость пошарили. Из штатного ничего не брали. А вот заначку нашли. Иван, какие трубы отличные!» Мудрецкий показал на зеленой пучки. «А со сваркой экраном совсем просто. Я еще с вечера в Щелковскую смотался. На стройке за пузырь спирта договорился». За тот самый, что вчера не допили. Юрий чуть смутился. В общем, к утру вернули, все чинно и мирно. А за кислород и корбит мы еще и отдельно доплатили. Честный бартер и никакого насилия. Воха, да что с тобой? Все нормально, все тихо, никто ничего. Мэр шатался, ухватившись за грудь и явно собирался грохнуться в обморок. — Так, погоди, лейтенант, тут, кажется, свои дела тебя не касаемые. Черков подхватил кренящиеся тело и от души врезал пару оплевух местной администрации. — Ну-ка, давай-давай, глазки не закатывай, а то я сейчас тебя самого закатаю. — Так закатаю, что не выберешься? — «Воха, кто говорил, что больше нет ничего?» «Ты, гад, подставить меня решил? Давай, колись, твоя цистерна была!» «Слушай, Игорь, дорогой, давай сейчас поедем, без лишних людей поговорим, да?» Слабым голосом ответил мэр. «Тут жарко, тут химики, я тут говорить ничего не буду. Зачем нам химики, скажи, дорогой, а?» «А вот видишь, пригодились. Вот я тебя и поймал. Вот я тебя теперь и возьму за котячье сало. Ты при свидетелях выкладывай, твоя была цистерна или кого-то из родственничков. Не скажешь? Я тебя мудрецкому оставлю. Будешь с ним русскую литературу изучать, а с его бойцами русский язык. Великий блин и могучий» если не хочешь понимать, что я тебя спрашиваю. Чему радовался комендант, пока что для Мудрецкого оставалось тайной здешних степей и лесов. Но вот для Вохи веселого было маловато. и не шуми, не надо, а!» Мэр поморщился и стряхнул с себя руки старлея. «Не моя племянника». На свадьбе у него гулял? Гулял. Денег семье немножко надо? Надо. Что ему, в менты идти, в гаишники? На дорогах шакалить? Немножко бензин делает, честно зарабатывает. Зачем кусок хлеба у семьи отнимаешь? Это не кусок хлеба. Это ему половина черной икры с бутерброда, уточнил комендант. Ты вон химиком мозги делай, бедного из себя строй. Я что, не знаю, сколько и на чем вы тут навариваете? Ну ладно, а наша, ее тут как винограда. Ну ладно, баранов через терек гоняйте. А дымить-то зачем? Засекли бы твой завод с вертолета, И меня бы на эту трубу посадили так, чтобы дым из ушей пошел. Мы с тобой после того раза договаривались. Больше никакой нефти. Договаривались, нет? Слушай, не шуми, а? И так голова болит. Воха оправился от первого потрясения, и теперь даже в грязной и рваной, как тряпка в казарме, рубахе выглядел большим начальником. И не просто большим, а очень большим начальником. Владыкой суверенного и могучего хохол-юрта. «Ну, договаривались. Ты тоже много чего говорил. Где две мухи, которые в карты проиграл? Где шмели, которые у химиков обещал достать? У меня клиент есть. Он меня на счетчик ставить будет, если не принесу». Бац! Местная администрация... В лице своего главы встретилась с ботинком федеральных войск и отправилась сначала в короткий полет, а потом в долгий и надежный нокаут. Старлей Черков мрачно посмотрел сначала на лежащего партнера по бизнесу, потом на соседа, так не вовремя присланного на усиление, и лезущего, куда не просили. Лейтенант Мудрецкий производил метеорологические наблюдения. Проще говоря, любовался облаками. Ветер тянул из-за терека, в сторону хохол-юрта. Окончательно снаряженная банка в руке командира химиков весело подпрыгивала и побулькивала. Возле БТРа водитель и автоматчики вяло переругивались, с рассевшимся на броне Простаковым и еще одним бойцом в химзащите, свесившим ноги в водительский люк. Комендант оценил обстановку и принял единственно верное решение. — Значит так, Летеха, слушай меня внимательно. Слушай и не говори потом, что не слышал. — Слышу, слышу! — голосом мультяшного зайца ответил Юрий. Даже отмахнулся, похоже. Наблюдение за небом он не прекратил.